Клава 24. Кабанов. Парламентер. Уверенности и знания – совершенно разные вещи. Я прекрасно знал, что Ягуар давно покинул порт. Да и странно, если бы он стал нас дожидаться, когда перед этим так упорно избегал встреч. Ходившие слухи о катастрофе в Вепре ничего не меняли в общей ситуации. Точно так же, как высланные для моего окончательного разгрома войска. Ягуар, кто бы не скрывался под данным именем, должен был прекрасно знать. Хваленые испанские солдаты, одни из лучших в Европе, мгновенно переставали быть таковыми, стоило им покинуть свою родину и перебраться на другую материк История Флебустиерского моря – это бесконечная череда поражений испанцев от энергичного англо-французского сброда, к тому же гораздо более слабо численно. Регулярность не смогла справиться с вольницей. Долг с жаждой наживы. Испанцев били на воде и на суше. Небольшие отряды, зачастую далеко отрывавшиеся от моря без артиллерии, нередко без припасов, с налета брали укрепленные города. Пытки, которые широко применяли Морган и Алане, заставляли несчастных жителей указывать, где запрятаны сокровища. А армия тем временем бежала без оглядки при одном слухе о приближающихся флибустьерах. Нет, надеяться на испанцев Ягуар не мог. Каждый его поступок говорил об уме и расчете. Он обязательно должен был предусмотреть вариант, когда я с честью выйду из ситуации. И уж в любом случае сидеть в порту и ждать, чем закончится дело, было глупо. Глупым я своего противника не считал. Как и трусливым. В его постоянном бегстве была трезвая оценка сил. Пусть не совсем трезванная, Трезвое, основанное больше на моих предыдущих столкновениях, как с британцами, так и с испанцами. Столкновениях, из которых мы всегда выходили победителями. У Ягуара не было никаких оснований предполагать, будто в бою один на один у нас все закончится иначе. Вообще, если бы он хотел подобного боя, то не было нужды совершать похищение. Существовало множество способов навязать мне схватку у берегов или в открытом море. Достоило да ли это делать, дабы сгореть в полном смысле слова? Сейчас я поневоле был вынужден жаждать абордажа. Только бы ненароком не уничтожить корабль Ягуара. А без похищения запалил бы британцев без церемоний и мучений совести. От Юры я узнал о подготовленной для нас встрече в Кингстоне. По-моему, умно. Или я сдаюсь на милость победителя, или выплачиваю огромный выкуп, или меня раздавливают числом. Раз ловушка не сработала, причем не сработала благодаря случайности в виде урагана, то нет никакого резона пытаться в одиночку проделать то, что должна была проделать эскадра. По идее, Ягуар должен сейчас стремиться на Ямайку под защиту флота и войск. Правда, ветер опять был встречным, многократно удлиняющим путь. Но так можно было двинуть пока на Барбадос или какую-то другую английскую колонию, а уж дальше действовать по обстановке. Так говорило знание, и так обязан был поступить Ягуар. Но вместо уверенности в наиболее логичном ходе со стороны противника, в сердце жила надежда, что он по какой-нибудь причине задержится. Останется в союзной гавани. А уж по какой конкретно, Бог есть. Надежда редко утверждает себя поисками логичных причин. Так и получилось, что я знал одно, а надеялся при этом совершенно другое. После победы мы задержались на месте на два дня. Никаких пьянок не было. Моряки, разумеется, поворачивали на этот счет, возмущались, но вполне ослизаемая добыча отягощала сундуки, мешки и карманы. При делах можно чуть потерпеть, быстрее сделать дело, а потом вовсю гульнуть в родном порту. Почти все время мы приводили в порядок бригад. Заново проконопатили корпус, хорошенько прокилевали, а уж потом загрузили балласт, всевозможные запасы, притащили скоботажников добычу, даже успели разделить его между собой, согласно нашему старому договору. Гораздо хуже обстояло дело с артиллерией. Испанцы успели перетопить часть оставленных нами орудий, поэтому вооружен фрегат был лишь частично. Не страшно, Мартиры мы утащили в форт еще в самом начале, равно как зажигательные бомбы к ним, Да и на верхней палубе сумели установить несколько небольших пушек из местной крепости. Как картечницы сгодятся, если кто риснет напасть на фрегат под флагом с веселой кабаней мордой. Обычно такие желающие попадались редко. В довершении мы прокелевали бригантину. В теплом море дно обрастает быстро, а это сильно сказывается на скорости. Доведись гнаться, рискуешь увидеть парус вдали. Придется убегать, будешь словно стоять на одном месте, досмотреть, как уверенно накатываются с кормы вражеские фрегаты. Своими рассказами о матросских сомнениях Юров вновь породил вопрос. До каких пор люди будут слепо идти за мной? Погоня затянулась, а энтузиазм и желание помочь долго не живут. Сейчас, под впечатлением от добычи, которые, кстати, поделились с Ланей, энтузиазм вспыхнул вновь. Но не буду же я штурмовать каждый город по пути. В этот раз пронесло... Удачи и умения оказались на нашей стороне. Однако в последнее время фортуна частенько отворачивается от меня, и еще подстроит очередную ловушку, из которой в полном смысле не будет выхода. До тех пор, пока Наташа и Юля в плену, зря рисковать жизнью я не имел права. Не хватало еще, чтобы мой ребенок родился в неволе без шансов стать свободным человеком. Следовательно, необходимо провести отсев, без всяких обид по добровольному принципу. Вести на добычу можно многих, а вот решать с чужой помощью свои дела? Обижаться и возмущаться нет ни малейшего смысла. Людей надо воспринимать такими, какие они есть. Они пошли за мной без лишних слов и расчетов на выгоду. Теперь, надеюсь, кто-то останется дальше. Тем, кто уйдет, большое спасибо за их порыв. Но все это позже. Позже. Два корабля смотрятся солиднее, чем один. Надо их использовать в последний раз. Вдруг я не прав, и Ягуар задержался в гавани. Вдруг все было проще, чем обычно. Корабли не входили в гаваньской загоне дым. К берегу не стремились шлюпки с десантом, и никто не врывался в спящий городок с материковой стороны. Не потому, что я решил пощадить мирных обывателей. Штурм захваты захват и последующий дележ добычи отнимает массу времени, а я и без того давно был в цейкнуть. Отряды, конечно же, были высажены, но не для штурма. Они лишь прикры... перекрыли ведущие из города дороги. Если произошло чудо и Ягуар до сих пор здесь, вполне логично с его стороны попытаться бежать сухопутным, раз невозможно морем. Бригад и бригантина подошли поближе ко входу в бухту. На берегу заметались люди. Там наверняка вспыхнула паника. Кто-то проклинал местное начальство за то, что оно услало солдат на мою поимку. Кто-то без всяких проклятий готовился удирать, и лишь единицы собирались защищаться. Все было знакомо. Под луной вообще трудно встретить нечто новенькое. Попробуем войти, нас бы угостили залпами с прикрывающего город форта. Потом, едва убедились бы, что нападение всерьез, попробовали бы убежать. Но любой бой чреват превратности, и до бегства нам могли бы причинить повреждения, нанести потери. Я не хотел ни того, ни другого. Людей без того оставалось мало, едва хватало для обслуживания корабля, а уж для серьезного морского боя. Корабли остановились в недосягаемости береговых орудий. Гордо развивались черные флаги с ухмыляющейся кабаней головой. Только для официального визита мне пришлось выбрать другой цвет. Отвалившая от борта шлюпка шла под небольшим белым флажком. Символ моих мирных намерений и желания вступить в переговоры. Подобные подобным вещам здесь относились еще достаточно серьезно. Всегда и везде в ходу были всевозможные перемирия, тучные послания друг другу и уж, конечно, встречи парламентеров без коварства с той и другой стороны. Весла размеренно погружались в теплую воду. Море, у которого я когда-то вырос, было холоднее даже летом. Здесь же сплошной курорт. Отдыхать не хочу. Именно не хочу. С самого прибытия Колумба здесь непрерывно льется кровь, и мы лишь добавили в этот поток свою лепту. В городе заметили флаг над шлюпкой, оценили, и небольшая группа пышно разодетых лиц встала на берегу. Я тоже был одет по нынешним меркам довольно изысканно. Жаль лишь, костюм был не свеж, но где стираться во время плавания? В кино герои могут ходить хоть во всем белом и при этом нигде не пачкаться. А вы попробуйте проделать подобное наяву. Романтика всегда на деле пахнет потом И несвежими портянками Всегда и везде Плюс ранних веков К подобным ароматам все привыкли настолько Что не замечают их. Мыться не принято на всех ступенях Общественной пирамиды Люди знатные или хотя бы благородные Щедро поливаются духами Отчего запахи приобретают неповторимое сочетание И кто-то еще говорит О притуплении в мои времена обоняния Ладно, проехали На суше мы уступили вдвоем с Аркашей. Мой бессменный переводчик тоже был при параде в соответствии со статусом. Сам я испанским не владел и вряд ли уже владею. Как-то не особо требовалось здесь. В Европе же он мне не понадобится. Шлюпка отошла надежного метра и застыла. Этикет. «Командор де Санглияр», — представил меня Калинин. В ответ один из стоящих, чуть позади худощавого немолодого господина, Разродился длинным перечнем имен. Испанцы любят усложнять жизнь запоминанием явно ненужного. Сам я из предъявленного списка усвоил лишь, что Дон, то он, то Дон Педро, а дальше такой беспросветный лес. Мы с благодарными встречающими обменялись поклонами, помахали шляпами и только тогда перешли собственно к делу. Калинин согласно уговору разродился речью, в которой сообщил что никто пока не собирается нападать на город, и спросил, нет ли в гаване британской бригантины с испанским названием «Сан изабела Сухощавый начальник выслушал благосклонно и созволил заговорить сам. «Главное я понял без переводчика. Сан Изабелла успела покинуть порт до нашего появления». Аркаша перевел непонятые мной детали. Ягуар снялся с якоря, едва до города дошло известие о поражении испанцев. Он хотел выйти еще раньше, сразу после шторма, но задержали неизбежные судовые дела. Все-таки жила в моем сердце надежда, хотя эта капризная дама привыкла обманывать всех направо и налево. Но... Видно, что-то отразилось на моем лице. Начальник посмотрел на меня и произнес пышную речь. Что он говорит? Выражает сожаление о том, что не знал о вашем желании встретиться с тегуаром перевел Аркадий. Если бы его как-то предупредили, то он обязательно нашел бы способ задержать англичан на некоторое время. Ага, задержал бы». «А может, в самом деле что-нибудь придумал бы, хотя бы для собственного спасения. Когда имеешь дело с грозными пиратами, то лучше пойти им навстречу. Глядишь, и гроза пройдет мимо». «Передай ему мою искреннюю благодарность за намерение», – попросил я. «Люди, будем взаимновежливыми, раз уж ничего другого нам не осталось». Аркадий перевел, а затем спросил что-то явно по собственной нет Ответ не заставил себя ждать. Команданты говорит, что Егуард представил ему каперский патент, подписанный лордом Эдуардом, и что сам Егуард это побочный сын вышеозначенного лорда. Что-то до сих пор я не слышал ни о каких сыновьях своего знакомого. Он, помнится, утверждал, что, кроме дочери, других детей у него нет. Хотя не стоит считать собеседника высокоморальным из-за того, что он живет в прошлых веках. Существует капитан Блат в действительности, он обязательно бы в промежутках между походами вовсю гулял с продажными девками, совмещая плотские утехи с возвышенной любовью к своей даме. Самое интересное, без малейшего упрека со стороны окружающих. Тут все так делают. В обществе меня осуждают не за то, что я живу сразу с двумя женщинами, а за то, что открыто делают то, о чем прочие лишь мечтают. Если бы я просто шлялся от одной к другой, никакого возмущения любителей морали это не вызвало бы. Считается, у мужчины есть определенные потребности, не имеющие никакого отношения к возвышенной любви. Значит, побочный сын у лорда вполне может быть. Да и причастность Эди как случившемуся с самого начала не вызывала у нас никаких сомнений. Испанец только подтвердил давно известный всем факт, да сообщил степень родства. Ладно, с лордом обязательно разберемся, но позже. Позже. Заодно не забудем толстого Чарли. Генератор идей, похоже, он. Лорд так осуществляет их, благодаря своему положению. Но как он решил рискнуть сыном? Или побочный недорог? Если дело не воспитание настоящего мужчины. Струсишь, мне будет стыдно. Может быть, порода черт бы я побрал. Господа, вы не будете возражать, если я сам взгляну на бухту. После моего заявления немедленно последовал обмен репликами, явно недобрыми, с подозрением в мой адрес. Я вопросительно посмотрел на Аркадия. Они говорят, что мы все высмотрим и тогда нападем наверняка, обобщил сказанное мой личный переводчик. «Слово чести. Если сам Изабеллы в гавани нет, мы немедленно уходим. Только подберем окруживший город партии». Губернатор или кто он там выслушал, перевод едва заметно вздрогнул, видно, когда узнал о предпринятых мною мерах. Он ответил с истинным достоинством. «Слово командора де сан стоит дорого. Прошу». Мы поднялись на небольшой перешеек, с которого открывался вид на бухту. И Аркаша сразу заявил, «Ягуара здесь нет». Во время разведки Калинин успел хорошо разглядеть интересующий нас корабль. «Благодарю за любезность, честь имею. Я хотел по старой привычке щелкнуть каблуками, однако вовремя опомнился и вместо этого вежливо помахал шляп». Испанцы не менее вежливо распланились в ответ. Когда я уже повернулся к берегу, начальник что-то произнес, «Ягуар так торопился уйти, что двинулся с попутным ветром на восток. Видно, не хотел терять скорость на сменах галсов», — сообщил Аркаш. «Я еще раз поблагодарил за ценные сведения. Гребцы налегли на весла, и берег стал удаляться. У кромки прибоя застыла группа разряженных вельмож. Они не знали, чем вызвана погоня за британцами, однако почему-то казалось, будто испанцы желают мне удачи. Скоро подтянулись высаженные отряды, и я приказал поднимать паруса». Чувствовалось многие недовольны приказом. С их точки зрения, город был уже нашим, оставалось лишь собрать с него выкуп, и вдруг полный облом. Поневоле начнешь смотреть на капитана Коса, когда деньги на глазах уплывают из собственного кармана, и наверняка они малые деньги. Пришлось наскоро собрать команду наш канца. Мы гонимся за ягуаром. Если будем задерживаться у каждого селения, то никогда никого не догоним. Но даже если кто-то против, сообщаю. В обменной информации я дал слово не трогать город. Слово, понимаете? Они поняли. Что не говори о нравственности моих подчиненных, однако даже для них данное кому-то обещание было свято. Такие вот противоречивые времена.